Глава вторая. Загадочные обитатели. В узком окне башни Иосиф увидел слабый свет и мелькнувшую тень. Ганка не верил в привидения, и всё же он почувствовал, как холодок прошёл по его спине. Свет и чья-то тень промелькнули в соседнем окне. В башне кто-то ходил со свечой или лампой. Юноша невольно отступил в чащу, где было уже совсем темно, и продолжал наблюдать. Скоро он заметил тонкий голубой дымок, поднимающийся над крышей башни. Ведьмы варят своё волшебное зелье, сказал бы суеверный крестьянин. Но гонку вид этого дымка успокоил. Конечно, в башне поселились люди, и они готовят себе ужин. Но кто они? Браконьеры? Здесь плохие места для охоты. Контрабандисты. Граница далеко. Быть может, такие же беглецы, как и он. Это было правдоподобнее всего. Ганка решил не говорить Берти о своем открытии, чтобы не волновать ее. Но Морицу необходимо сказать. Лесной сторож должен знать, что делается на его участке. Подходя к дому, Ганка встретил Вельтмана с ружьем за плечом, и собакой, всегда сопровождавшей его в обходах. Сегодня ночью я понаблюдаю за башней, сказал Вельтман. А завтра утром отправлюсь в замок. Я должен знать, кто там поселился. Ганка предложил сопровождать его, но Мориц не разрешил. Позволь мне быть хоть на опушке леса, недалеко от тебя, чтобы прийти на помощь, если она понадобится, просил Ганка. На это Мориц согласился. Но выходи только при крайней необходимости. На другой день рано утром Ганка уже стоял на своём сторожевом посту, следя за Морицем, который уверенно шагал через поляну к круглой башне. Мориц рассказал, что ночь прошла тихо. Не кричали даже совы, почуявшие присутствие людей. До часа ночи мелькал свет в окнах, потом погас, и всё утихло. Какая встреча ожидает Морица? Старый лесник скрылся за развалинами стены, примыкавшей к круглой башне. Через несколько минут Вельтман вернулся и рассказал обо всем, что удалось узнать. На стук лесника в дверь, которая оказалась уже починенной, вышел старый слуга. Вельтман объяснил, кто он и зачем пришел. Слуга буркнул «Подождите» и захлопнул дверь. Скоро явился снова и протянул Вельтману записку. Вельтман узнал почерк хозяина Брока, которому принадлежали окрестные леса и рудники. Брок удостоверил, что жильцы в замке поселились с его разрешения, требовал не беспокоить их и не чинить никаких препятствий их действиям. Записка эта, очевидно, была приписана новыми жильцами заблаговременно. Кто они, зачем поселились, Брок не считал нужным сообщать. Я сделал своё дело, говорил Морец, возвращаясь с Иосифом домой. Господин Брок приказывает, чтобы я не беспокоил жильцов. Очень мне нужно их беспокоить. Пусть живут как хотят. Но что значит не чинить препятствий? Очевидно, им здесь предоставляется полная свобода действий. А хочется рубить лес или делать другое, что в голову взбредёт, заметил Ганка. Всё это странно, сказал Вельтман. Но до да наше дело слушаться и не рассуждать. Прошло ещё несколько дней. Вельтман делал вид, что не замечает замка. Однако, проходя мимо, он следил за круглой башней. Ганка из глубины леса также нередко наблюдал за тем, Что делается в старом замке? Его обитатели вели замкнутый образ жизни. Никто не приходил в замок, никто не выходил оттуда. Только один раз на заре Вельтман заметил, как к замку подлетел небольшой бесхвостый аэроплан, похожий на летучую мышь. Снизился где-то на дворе между развалинами, через несколько минут поднялся и, сделав зигзаг, скрылся за лесом. А Ганка заметил на крыше башни какие-то провода, сетки, которых раньше не было. На другой день после того, как на крыше башни появились таинственные установки, Ганка стал свидетелем необычайного явления. Все загадочное привлекает внимание людей. Это любопытство проистекает отчасти из чувства самосохранения. Непонятное может грозить нам неприятными неожиданностями. Кроме того, жизнь Ганки была очень однообразна. Не мудрено, что замок возбуждал в нем живейший интерес, и Ганка целыми часами наблюдал за ним, скрываясь в чаще леса. Так и на этот раз он стоял на своем наблюдательном посту. Была темная, теплая, тихая летняя ночь. В двух окнах круглой башни, как всегда, светился огонек. Но сегодня он был, довольно яркий, белый. Обитатели замка, видимо, обзавелись электрическим освещением. Тёмным провалом зияло отверстие большого окна под самой крышей башни. В этом окне не было рамы. Наверное, оно выходило из нежилой комнаты. Однако именно это тёмное окно привлекло внимание Иосифа. Его обострившийся слух улавливал какие-то звуки, исходящие как будто именно из этого окна. Чей-то приглушённый голос, неясный шум потрескивания, жужжание. И вдруг в окне показался ослепительно яркий огненный шар величиной с крупное яблоко. Как при свете молнии ярко заарились стволы сосен. Шар пролетел в отверстие окна и остановился в воздухе. как бы в нерешительности, куда направить путь. Потом медленно двинулся вперед от башни по прямой, пролетел несколько десятков метров и начал поворачивать вправо, все ускоряя движение по направлению к одиноко стоящей старой сосне. Вот шар совсем близко подлетел к дереву, скользнул по суку, расщепив его, и с оглушительным треском вошел в ствол. Сосна раскололась и И тотчас запылала окружённая дымом и паром. Из окна на башне раздался торжествующий крик и показалась голова старика со взлохмаченными седыми волосами, освещённая красным пламенем горящей сосны. Так вот каковы они, обитатели замка, подумал Ганка. Опасные люди. Они могут убить проходящего мимо человека, сжечь лес А Брок в своей записке Морицу приказал не чинить препятствий. Странный приказ. Странные люди. Странные занятия. Ганка рассказал Морицу, что видел. Старый лесник покачал головой и ответил. «Дело хозяйское. Но нам с тобой действительно лучше держаться подальше от этого проклятого замка». Поистине, в нём поселились недобрые люди. Эти люди, наверное, делают какие-то опыты, которые требуют полной тайны, и лучшего места, конечно, не найти. Моей Берте не говорил, и не говори ничего. Не надо волновать старуху.